Глава 15. следовала за некромантом по коридору первого этажа, искоса посматривая на проплывавшие по сторонам закрытые двери, которых она уже насчитала не меньше десяти. Вдруг Леонардо оглянулся. «Рекреацию пламенной магии следует начать с живительного эликсира. Потребуется сварить парочку младенцев». Не сводя с колдуна строгого взора, вампирша замедлила шаг и остановилась. «Серьезно?» — усмехнулся некромант, подходя к тяжелой железной двери. «Неужели ты и правда принимаешь меня за бессердечного зверя?» Сказал тот, кто в угоду личным амбициям ставит над миром безумные эксперименты. «Снова осуждение. Если ты не научишься мне доверять, у нас ничего не получится». Распахнув дверь, Леонардо указал ладонью на уходящие во мглу каменные ступени. «Прошу». Лайла подошла к лестнице, откуда тянула резкими запахами алхимических реагентов. «Обычно доверие нужно заслужить» заметила она и начала спускаться. «Я спас тебя, исцелил, предложил воскресить любимого», изрек оставшийся на месте колдун, «и это не считая того, что изначально избавил от участи стать горсткой праха. Но, по всей видимости, ты не знаешь ни меры, ни слов благодарности. Ты руководствуешься лишь эгоизмом». Сойдя на высланный мраморной плиткой, пол Лайла обернулась. «А это отнюдь не добродетель». Ее взгляд застыл в пустующем наверху дверном проеме. «Тебе ли упрекать меня?» Раздался голос совсем близко, и вампирша обнаружила стоявшего рядом некроманта. Он направился к каменному пьедесталу, освещенному двумя канделябрами, а Лайла, признав знакомое помещение, невольно тронула пальцами дырки на корсете. Алхимическая лаборатория. Кругом высились деревянные шкафы, сквозь стеклянные дверцы которых блестело множество разноцветных колб и банок, с непривлекательным содержимым. Даже отсюда, в крайней из них, различались плавающие в слезе глаза. Когда один из них моргнул, в голове мелькнула мысль о поспешности принятого решения. Но осознание недавней безысходности все расставило на свои места. «И как ты собираешься возрождать во мне магию?» Вампирша приблизилась к Леонардо, что держал над свечой граненую склянку с синей жидкостью. «Твой вампиризм аномален» не отрываясь от дела, сообщил тот, иммунитет к солнечному свету, возможность сопротивляться контролю разума, огненные чары, биение сердца. Каким-то образом ты балансируешь между жизнью и смертью. Да, сейчас большинство отклонений утрачено, однако девиантность до сих пор выдают зеленые глаза. Вампиры способны деформировать зрачок, но радужка бывает исключительно красной и никогда не лишается свечения». Хотя оно и варьируется ими в зависимости от ситуации. Конечно, с тусклым свечением меркнут преимущества темного дара. Только и это можно обратить в пользу. К примеру, для того, чтобы затеряться среди людей. Колдун отнес склянку от пламени, наблюдая, как над синим содержимым поднимается желтая пена. «Если мои догадки верны, то ключ ко всему лежит в твоем сердце. Заставим же его биться». Лайла вздрогнула от того, что ее плечо вдруг стиснули острые когти. На него приземлился возникший из ниоткуда ворон. Чуткий слух не уловил ни единого звука, свойственного летящей птицы. Скорее всего, это был ворон, ранее сопровождавший ее. Слишком уж крупный, со осмысленным взглядом и пугающий нахрапистостью. А, а! И Ари! Посмотрел на пернатого прислужника Леонардо. Ты как раз вовремя. Мне нужен шприц с вольфрамовой иглой и уксусный концентрат на случай, если королева решит вздремнуть. Птица шумно перепорхнула на стоявший в углу комод и, поддев клювом латунную ручку, выдвинула верхний ящик. Пока она гремела лежащими в нем предметами, некромант указал на высокий прямоугольный пьедестал. Прошу. Нехотя расположившись на холодном камне, вампирша почувствовала себя возложенной на алтарь жертвой. «Почему ты называешь меня королевой?» Созерцая мерцание пламени на потолке, задала она давно мучивший ее вопрос. «Видимо, ты еще не знаешь». «Не знаю чего», — насторожилась девушка. «Сравнительно недавно трон Эль захватил жестокий диктатор. Пусть твой род и правил несколько веков назад. Ты — последняя законная наследница королевского престола. Все остальные мертвы». С нескрываемым безразличием ответил колдун. «Ты верно шутишь?» Приподнявшись на локтях, Лайла всматривалась в серьезное лицо некроманта в надежде увидеть хоть тень ухмылки. Но тщетно. Правда была такой же острой, как его нос. «Нет», — потеряно прошептала она и отвела взор в сторону. «Построенное великими монархами государство досталось узурпатору. Не для того мой отец объединял...» Внезапно замолчав, вампирша воссияла озарением. Точно, я же смогу воскресить и его. На плечо Леонардо уселся ворон, державший в клюве шприц, а в когтистой лапе прозрачный флакончик. Боюсь, у тебя ничего не получится. Забрав медицинский инструмент, Колдун провел длинной иглой сквозь пламя и начал набирать жидкость из гранёной склянки. В Эрморе у меня нет ни дорог, ни направлений. «Отыскать душу можно лишь посредством глубокой эмоциональной связи, которая, как я вижу, не соответствует критерию, раз эта мысль посетила тебя только сейчас. Лучше сосредоточься на избраннике. Будешь рассеивать внимание, сгинешь там и сама». Прикоснувшись ладонью к плечу, он уложил Лайлу обратно. «А теперь расслабься». Глядевшая в потолок вампирша ощутила укол. Аккурат по центру одной из дырок. «Точный» и неторопливый, прямо в сердце. Без сомнения, он мог быть подобен удару ножа, но Леонардо подошел к процедуре со всей бережностью. Вопреки ожиданиям, в груди возникла не боль, лишь тянущее чувство, снова будто бы убранное в плотный мешок. «Если мне не вернуть отца, то хоть расскажи о его судьбе», понурая девушка взглянула на некроманта. «Пожалуйста, для меня это важно». Колдун положил шприц на край пьедистала сразу за распластанными по камню каштановыми волосами и задумчиво посмотрел на хоровод свечей. «Я знаю немного», — развеял чугунную паузу негромкий баритон. После того, как король с магом-проводником посетил живую гору и не сумел войти в опечатанную пещеру, он отправился на юг, по-видимому рассчитывая на аудиенцию другого дракона, тогда обитавшего в Сиреневых горах. Больше мои вороны никого из них не встречали. Лайла заметно сникла. Еще одно звено разорванной цепочки. Возможность отыскать след дорогих сердцу людей и выяснить, наконец, правду. Но нет. Именно рьяное желание ворошить прошлое стало причиной сегодняшних бед. Пришла пора его отпустить окончательно и бесповоротно покойся с миром, отец, где бы ты ни окончил свой путь. Прости меня, Дельвинас. Я сдаюсь», произнесла про себя девушка, еле сдерживая слезы, что походила на безуспешные попытки сглотнуть застрявший в горле ком. «В такую минуту хочется поинтересоваться. Почему ты не винишь меня в их безвестной кончине?» Леонардо скосил глаза на вампиршу. Ведь не иначе, как воплощение моего замысла послужило прецедентом к странствиям короля. Он поймал пристальный взгляд, тяжелый, как все стоявшие в помещении шкафы вместе взятые. Архондр Дрон был волевым человеком и взвешивал каждый шаг. Обвинить тебя, значит предать его память. Я так и понял. Мрачная лаконичность колдуна показалась Лайле двусмысленной. «Если знаешь ответ, то зачем задаешь вопрос?» Ее изящные ноздри раздулись от возмущения. При склонности к ирритации даже скрытая аккузация способна носить утилитарный характер. Видя непонимания на лице собеседницы, некромант хмуро вздохнул. «Забываюсь. Абстрагируйся от гнева и прислушайся к ощущениям». Лайла не сводила глаз с Леонардо. «Он завуалированно назвал ее невеждой?» или ей показалось. В любом случае, его высокомерная физиономия не способствовала успокоению. Вампирша перевела взор на шероховатый потолок. За утихающим раздражением в груди действительно что-то почувствовалось. Щекочущее покалывание, словно сердце касались пузырьки Эля. «Ты готова к следующему этапу», — заключил колдун, следивший за мимикой девушки. «Встань!» Лайла неторопливо сползла с пьедестала. И каков он следующий этап? Она синхронным движением заложила волосы за уши. Чрезмерно болезненный, но финальный, независимо от исхода. Тон некроманта был холоден как клинок и тверд, будто рука наемного убийцы. Однако ни зловещие предупреждения, ни прямые угрозы уже не заставили бы вампиршу отступиться. «Делай, что должно. Ради Джона я стерплю любую боль». С вызовом отпарировала она, амбициозно. Тогда для начала тебе стоит впустить меня в свой разум, чтобы я мог перенести нас в другое место. Мне под силу и насильственная телепортация, только подавление воли чревато пагубными эффектами, которые тлетворно повлияют на процесс восстановления. Я попробую не сопротивляться, неуверенно ответила Лайла. И Ари Леонардо посмотрел на ворона, держащего в клюве прозрачный флакончик, и тот, сорвавшись с плеча, растворился в клубах черного тумана. Колдун замер на несколько секунд, а потом взглянул на вампиршу. «Теперь наш черед. «Это всё ради Джона», — неустанно твердила про себя девушка, когда ее предплечье коснулось ладонь некроманта. Под странную вибрацию тела окружения смеркло, каменный пол сменило нечто мягкое, что тут же зашелестело, и просела под сапогами. Исчезающие лоскуты черной завесы, ударившие в глаза солнце. Испуганно закрывшись руками, Лайла уже приготовилась к страшным ожогам, но вместо нестерпимой боли кожу лишь немного защипала, как если бы она вышла без перчаток в сильный мороз. Манипуляции чернокнижника, пограничное состояние. Вампирша недоверчиво опустила руки, позволив тусклым лучам коснуться лица. «И правда». Испепляющее воздействие солнечного света превратилось в легкий зуд, на который можно было даже не обращать внимания. Девушка заозиралась. Голая равнина, ни кустика, ни деревца, только прибитые осенью подгнившие травы, что напоминали засаленные волосы нищего. В небе же, мутно-сизом, как взгляд покойника, одиноко кружил ворон. Судя по яркому отблеску в клюве, и ари. «Что это за место?» Лайлу захватил стойкий запах ржавчины, но она не видела ничего, что могло бы его издавать. Стоявший рядом Леонардо нагнулся и, запустив ладонь в траву, вынул оттуда облепленный слизнями человеческий череп. «Деминсорот» или «гиблые поля», — демонстрируя забитые землей глазницы, ответил колдун. 32 года назад здесь произошло одно из самых масштабных сражений в истории Виверхеля. Целый гранденаркский клан высадился на северное побережье под знаменем Завоевателя. Теперь равнина сплошь усеяна павшими воинами, среди которых четыре из пяти — виверхельцы. Однако мы пришли сюда не ради мертвых. Он отбросил череп в сторону и отряхнул руку на манер одновременного щелбана всеми пальцами. «Тогда ради чего?» Вампирша недоуменно осмотрелась. «Здесь же ничего нет». «Именно». — И скоро ты поймешь, почему. Некромант поднял взор к небу. Иерис пикировал на плечо хозяина и замер на нем черным чучелом. Леонардо развел ладони в стороны, словно совальхатский проповедник. Только вместо благословения его строгий взгляд сулил беду. Аристократические черты колдуна поплыли, будто забытая у камина восковая кукла. Сквозь них постепенно проступал обтянутый истлевший кожей оскаленный череп, Утонувшие в глазницах белёсые глаза, зияющий провал на месте носа, давно лишенные губ кривые зубы. Лайле стоило больших усилий даже не попятиться, когда все нутро призывало ее бежать без оглядки. Чего он пытался добиться? Вселить в нее ужас? Тогда ему это удалось? Только сердце, вместо того, чтобы колотиться обезумевшей птицей, по-прежнему молчало. На ладонях чернокнижника закружились темные вихри, солнце пропало за облаками и равнину, служившую одним бескрайним кладбищем, накрыла тень. «Иди вперед, королева!» — проклокотал утробный голос. «Ты все поймешь сама!» Вампирша была рада отвернуться, дабы не видеть того, что, вероятно, являлось истинным обликом Леонардо. Она зашагала по траве, наблюдая, как небо затягивают свинцовые тучи. Некромант призывал грозу. Но зачем? Чем мог помочь обычный ливень? Или же магия наделила ненастья особыми свойствами? Разве такое возможно? Размышление прервал вылетевший из-под сапога хруст. Чья-то трухлявая кость превратилась в сырую муку. Шаг в сторону. В увядших растениях скрижетнул ржавый металл. Лайла остановилась. Сколько же безыменных останков придется осквернить, прежде чем все закончится? Брезгливость и муки совести слились в мерзкое, давящее чувство, но цель оправдывала средства. Собравшись с духом, вампирша продолжила идти по равнине. На голову упали первые капли дождя. Поднялся порывистый ветер. Не сумев ухватиться за поникшие травы, он принялся ожесточенно трепать волосы, Небо же стало похоже на буйное море с волнами цвета пепла и сажи. В них холодным бликом луны сверкнула молния, за которой последовал зловещий рокот. «Что же я должна понять?» — пробормотала Лайла и украдкой оглянулась на колдуна. Он все так же стоял с разведенными в стороны руками, и издали напоминая вороненную рукоять меча. Только вихри на ладонях вытянулись в высокие смерчи, достававшие до самых облаков. А вот Иори на плече уже не было. Пока вампирша искала его глазами, небо озарила вспышка. В полумиле на север трескучая молния ударила в землю. Ветер понес прочь затухающие в дожди искры. Недоверчиво покосившись на клубящиеся тучи, девушка пошла дальше, хоть замысел некроманта и оставался неясен. Чем могло помочь голое поле? Когда в ста метрах на запад... Небеса вновь вонзили в равнину сверкающее копье, Лайла уже вздрогнула. Так недолго и самой пасть жертвой стихии. Эта мысль внезапно всколыхнула далекие детские воспоминания. На редкость поморочный вечер, дышавший в окно сыростью земли. Тогда, будучи напуганной, но любопытной девчонкой, Лайла, прячась за шторой, наблюдала за бушующей над замком грозой. Смотрела, как огромные дымчатые бараны сталкиваются лбами, высекая белые молнии, пока после страшного грохота на мостовую не брякнулся слетевший с крыши флюгер. Вот тогда-то принцесса впервые осознала всю опасность завораживающей красоты, а желание таиться у окна в подобную погоду словно ветром сдуло. Наступив на что-то твердое, вампирша сделала шаг назад и примяла сапогом растения, обугленная кость. И вдруг неожиданное озарение... Картина происходящего сложилась, подобно популярной в Рорхе головоломке из 49 табличек. Усеянная металлом равнина магнитом притягивала молнии, а гроза и пожары изничтожали все, что пыталось взойти выше травы. Так вот, чего добивался колдун. Но не убить же он ее хотел. Иначе спасение, уговоры и долгие прелюдии теряли всякий смысл. Если это только не месть. Изощрённая расправа за расстроенные планы. Или же продиктованный безумием диспотичный порыв. Здравость рассудка нового союзника все еще была под сомнением. Что же? Пришёл час выяснить правду. Лайла принялась бродить по округе, неустанно бороздя взором траву. Ёжась от пронизывающего ветра, она искала то, что могло привлечь внимание небес. Моросящий дождь гадкими ручейками стекал за шиворот, Раскаты грома вселяли неуверенность, а молнии, и угрожающие, окрашивали местность в седые тона. Тем не менее, вампирша старалась не отвлекаться. Очень уж хотелось побыстрее покончить с неопределенностью жизненного пути, даже если он будет коротко, как зимний день. После пары костей и изъеденного ржавчиной наруча ноги нащупали что-то большое. Из вялых лап бурьяна был освобожден старый двуручный меч, весь буро-рыжий, словно шкура медведя, Лайла взялась за клинок обеими руками. — Я справлюсь, — прошептала она, глядя на полное зазубренное тупое лезвие. — Вопреки всем козням, вопреки своему неверию, я — первая принцесса Эльтарона. Голос девушки набирал силу вместе с дождем. — Вампир, непокорный своему создателю! — Последняя из могущественных крентерхов! «Нет! Моя история не закончится здесь!» Устремив решительный взор в небо, Лайла вознесла клинок, став похожей на ожидавшего отмашки палача. Ливень бил по лицу мокрыми плетями, на спине ощущался взгляд некроманта, а в руках мелкая дрожь. Однако вовсе не от холода. Созерцая густые тучи, озаряемые стальными всполохами, вампирша чувствовала, как мимолетная уверенность Тает утренним туманом. А что, если это все-таки конец? Та самая нежданная черта, которая проступает под ногами за миг до неотвратимого шага в бездну, когда с болью осознаешь последние мгновения своей жизни, но уже ничего не можешь изменить. Ослепительно яркая вспышка, оглушительный треск, в траву упал раскаленный меч — а следом за ним рухнуло дымящееся тело Лайлы. Прибив пустой взор к мерцавшей на севере зорнице, Нактарра ехала по скалистым косогорам. Ночное происшествие аукнулось четырьмя порезами на теле и рассеченной губой, из-за которой стало неудобно подзывать Дилгуата свистом. На арбалете светлела новая зарубка. После двух попаданий в сердце выслеживаемый упырь гарантированно отправился в небытие, даже не успев воспользоваться магией. Но радоваться совсем не хотелось. Слишком уж легко для победы над вселенским злом. Да и этот незнакомец... В хмурых мыслях до сих пор светились желтые глаза. Что за существо предстало перед ней в свете луны? Кому под силу обращать воздух в бесшумный порыв урагана и повелевать воронами, если не еще одному вурдалаку с магическими способностями? Только в записях ордена не упоминалось о существовании сразу двух вампиров-колдунов. Вдобавок цвет радужек не соответствовал канонам, а тот факт, что неизвестный отмахнулся от нее как от назойливой мухи вместо того, чтобы просто растерзать, окончательно рушил ветхую теорию. Вопросы множились и жужжали в голове пчелиным роем. Ответом же казалось невероятное предположение. Встреча с кем-то, выходящим за рамки понимания вестников рассвета, которые более двух веков собирали разрозненные крупицы знаний и редкие артефакты, отголоски давних времен. Жаль, обсудить догадку было не с кем. Через годы после трагедии Ноктарра сумела расшифровать дневник матери и разыскать вход в убежище ордена. Под люком в тесном ущелье, давно поросшем красными мхами, тянулась пещера. Она напоминала заброшенный склеп с единственной живой обитательницей – плесенью охотно поглощавшие отсыревшие манускрипты. Всюду валялись позеленевшие скелеты с переломанными костями, вывороченными ребрами и расколотыми черепами, словно каждого задрал медведь. Проведя в обществе мертвецов целый день, Ноктарра покинула укрытие с кипой уцелевших рукописей, что впоследствии наделили ее жизнь смыслом, открыли глаза на правду и указали путь к возмездию. Опустив взор на холку, девушка заметила сияние амулета, висевшего на запястье подобно браслету. Снова зеленый свет и никакого тепла. Стало быть, как ни печально это признавать, смерть вампира-мага не извела кровожадное отродье. А значит, охота продолжается. В мутном сознании Лайлы плыл запах паленой плоти, когда верхней губы коснулось что-то холодное, и в легкие ворвался едкий уксусный дух. Едва очнувшись, девушка крепко зажмурилась и застонала от боли. Казалось, тело раскатало тысячи колесниц, не оставив ни единого живого места. Попытка поместить страдания в незримый мешок пронзила разум новыми муками, похожими на иглы дикообраза. Из уст вырвалось немощное мычание. «Регенерируй или умрешь!» — прозвучал сверху ровный баритон. Не сразу, а собрав обрывки мыслей в подобии интеллекта, вампирша вспомнила особенности исцеления. Она приподняла веки и сосредоточилась на лице стоявшего над дне Леонардо, вновь примерившего обличие человека. Боль начала утихать. «Я...» — зашептала Лайла, но колдун поднес к губам указательный палец. Равни наполнилась шепотом трав, напоминавшим робкие сплетни придворных служанок, но в нем теперь слышалось тихое биение сердца. «Не может быть!» Приподнявшись, вампирша коснулась груди. «Стучит!» Она сразу же поглядела на ладони. Бледная кожа приобрела давно утраченный кремовый оттенок. Убрав флакон в карман черных штанов, некромант подал руку Лайле, пораженно рассматривавшей ожившие кисти. Воспользовавшись помощью, она встала и возвела взор к проступившему на небе солнцу. Дневной свет больше не щипался и уж тем более не пытался испепелить. Все стало как раньше, в такие близкие и такие далекие добрые времена. Млея от приятного ветерка девушка вдруг опомнилась. «Магия!» Она принялась спешно читать заклинания, сопровождая слова колдовскими жестами череда заученных фраз и круговое движение пальцами вместо точки, плетение чар вспыхнуло на ладони оранжевым символом. Изумленная вампирша замерла с приоткрытым ртом, как и в самый первый раз, когда после множества безуспешных попыток ей, наконец, удалось наложить на себя магическую руну. Бережно заключив пылающий знак в кулак, будто северянин, защищавший жаркий уголек от ледяного бурана, Лайла провела поравнение сосредоточенным взглядом. Из блеклых трав поднялись яркие языки пламени. Наблюдая, как они жалят дрожащий от марева воздух, вампирша не хотела отпускать ментальную проекцию, словно если все исчезнет, то уже навсегда. Мои поздравления. Хоть взор Леонардо и был обращен к спутнице, самодовольный тон не позволил определить, кому именно отводилась похвала. Преамбула позади. Можно приступать к аннигиляции божественного посланника. Но сперва тебе все же стоит переодеться. Со вздохом развеяв чары, Лайла опустила глаза на обгоревшие рукава блузки, истлевший огрызок плаща и пережженную кожу остальной одежды, что, напоминая растрескавшуюся в зной землю, осыпалась черной мозаикой от каждого движения. «Вынуждена с тобой согласиться». Вампирша пристально посмотрела на колдуна. «Спасибо. За сердце» и магию. Сцепив руки за спиной, тот устремил взгляд к горизонту, где высились очертания утонувших в дымке гор. Либо я ослышался, либо сейчас последует какая-то просьба. Ты проницателен, но я правда искренне благодарна тебе за помощь, пусть она и вызвана общими интересами. К сожалению, подоплека дискредитирует значимость благодарности. Некромант перевел на девушку испытующий взор. «И по какой же нужде ко мне планирует вас звать королева?» «Мне хотелось бы повидаться с друзьями. Я виновата перед ними. Возможно, мне суждено пасть в грядущей битве или исчезнуть в Эрмориуме», — Лайла потупила взгляд. «Даже если они меня проклянут, так будет правильно». «Хорошо», — после недолгой паузы сказал Леонардо. «Я организую вам встречу». «Спасибо!» — улыбнулась вампирша, но тот ее радости не разделил. «Пока вороны ищут их, нам следует вернуться в особняк», — холодно сообщил он и протянул ладонь. Очистив разум от мыслей, Лайла взяла колдуна за руку. «Ветер понес прочь клубы черного тумана. На равнении не осталось никого, кроме вечно спящих в бурьяне мертвецов». вплоть до вечера изморость насыщала Тюрген Кроун сыростью, заполняла овраги озерами, а леса туманами. Рексволд с Арминии укрылись от ненастья в узком тупиковом ущелье, примеченном в ельнике во время поисков Лайлы. После случая с крестьянином, надежда найти ее расползалась дохлой крысой под проливными дождями. Единственной отрадой уставших странников стал сон, привычно охраняемый веткой с колокольчиком. Сверху расщелина напоминала распущенный шов неумехи, Только вместо нити между краями пестрели корни деревьев, что сруду не пропустили бы коспящим непостороннего ни постороннего взора, ни подлой стрелы. Неизвестно, сколько еще отребья шныряло по окрестностям, помимо уже встреченной пары. Ассасин с северянкой ютились на небольшом возвышении у скалы, подальше от наплаканной небом зеркальной глади, которая то и дело вздрагивала от срывавшихся с корней капель. Вдруг однообразное бульканье перебил грубый звук, Крик ворона, влетевший в спящий разум тревожным штырем. Эрминия зашевелилась, а вздрогнувший Рексфолд распахнул глаза. Заспанный взгляд сфокусировался на лице вампирши, что находилось не дальше полуметра. Он и сам не понял, как кинжал замер у горла, сидевший на корточках Лайлы, сложивший на бедра подобранный подол. — Я пришла извиниться, — промолвила она, даже не шелохнувшись. Оценив ясный изумрудный взор, Ассасин покосился на зеленое платье, а после отметил изящные, но другие сапоги. Нет, он точно все еще спал, если только в здешней глуши не начали приторговывать столичным тряпьем. Неожиданно кивнула вставшая Эрминя. «Эрми, Лайла поднялась, оставив Рексфолда в замешательстве. Я была не в себе, прошу, не держи на меня зла. Я ценю нашу дружбу. Если сможешь простить мне те слова, проехали». Воительница чуть развела руки в стороны, и вампирша бросилась в скупые северные объятия. «Только без соплей, а то передумаю». Похлопывая ее по спине, предупредила она. «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало!» Прижавшись щекой к стекавшей по плечу косе, Лайла еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Эрми, кажется, я убила человека!» Дрожащим голосом проговорила она. «Тот паренек!» «Крестьянин-то?» Повис в воздухе лишенной эмоций вопрос. «Да». Сделав шаг назад, вампирша с ужасом уставилась на подругу. «Жив он». После тягучей паузы сообщила армения и перевела взор на тоже вставшего Рексфолда. Тот осуждающий покачал головой, ибо был убежден. Ложь во благо не позволяет осмыслить ошибки. «Но... я же ему кисть оторвала», — с непониманием пробормотала Лайла. «Ну, кисть не башка», — быстро сориентировалась северянка. «Конечно, вспахивать как раньше уже не сможет». Но мы ему столько золота отвалили, что и не придется. «Да — До гробовой доски хватит! — мрачно добавил ассасин, ни разу не солгав, а затем сплюнул под ноги. Ощущение доброго сна окончательно вытеснило трагичную реальность. — Парень, видимо, принял меня за воровку. Но я сделала его калекой. Мне следует хотя бы... — Извиниться! — Рексволд не сумел подавить язвительный смешок. — Бедолага от одного твоего вида посидеет. Оставь его в покое. Сурово отрезала Эрминия. Не хватало еще, чтобы Лайла наведалась к крестьянам и хлебнула горькой правды, которая, как известно, разъедает и более твердые души. И то верно. С тоской признала вампирша и посмотрела на ассасина, вернувшего клинок в ножны. Получается, вы шли по моему следу? Ага, а ты, видать, по его. Рексфолд кивнул в конец ущелья. В дюжине метров, почти сливаясь со скалами, неподвижной статуей стоял серый конь. «Выкупили, дабы жилье местное не искушать!» «Бамбук!» Лайла ласково глядела на жеребца, который даже ухом не повел, хоть и давно знал свою кличку, улавливая знакомое слово в любом разговоре. «Значит, мне не почудилось. Этот запах я узнаю из миллиона!» Она тускло улыбнулась. «Джон будет рад!» Последняя фраза обожгла Рексфолда и Армению, словно упавший котелок с горячим супом. Поймав настороженный взор северянки, ассасин подозрительно покосился на коня и понял, что уже видел такой ступор у лошадей раньше, в Эльтороне. «Здесь колдун!» Он выхватил кинжал и крикнул. «Ну, и где ты? Будешь прятаться, как трусливая шефка!» Поодаль над плоским камнем, выступавшим из глубокой лужи, закружился траурный туман. Перед странниками предстал Леонардо. «А ты умнее, чем кажешься!» Неспешно сложив руки за спиной, обратился он к воину в черной броне. Желтоглазая тварь! Это тебе за Джона! Сверкнувший кинжал почти отправился в полет, но за миг до броска вампирша успела перехватить стремительное запястье. Нет! крикнула она и повернулась к Эрмине, уже обнажившей мечи. Подождите! Я все объясню! Ты не Лайла! Взгляд опишившего ассасина стал пугающе ледяным. Она бы никогда не стала защищать убийцу Джона! Он рванул вампиршу на себя и, повернув лицом к некроманту, приставил к горлу клинок. «Рекси, прошу!» — взмолилась та. «Это все еще я!» «Заткнись!» — рявкнул Рексволт и указал вторым кинжалом на Леонардо. «Не знаю, что ты с ней сделал, но коли рыпнешься, я убью ее! Используя Лайлу в качестве живого щита, он упер другое остриё под схваченную парчу и высокую грудь. «Горло или сердце что-нибудь допроконает «Только почему-то мне кажется, что ты не спешишь расстаться с красивой марионеткой!» «У меня нет времени на игры!» Колдун неторопливо опустил руки, повисшие готовыми к атаке кнутами. «Не вздумай!» — повысила голос вампирша, и ее шею защипал тонкий порез. «Не то что!» — спокойно поинтересовался некромант. А «Откажешься мне помогать?» «Не думаю!» Он снова убрал руки за спину. «Я великодушно дам тебе три минуты, но не считай мою милость индульгенцией. Если ты не сумеешь образумить друзей, я разрешу дилемму иным путем, диаметрально противоположным». «И? Мы должны испугаться?» Эрминия положила меч на плечо. «Да я подотрусь твоим одолжением!» Ситуация быстро накалялась, Лайла решила начать с самых весомых аргументов. «Леонардо не убивал Джона» сообщила она предельно ровным тоном. Взрыв устроило существо божественного происхождения. «Здорово же тебе промыли мозги!» Рексфолд приподнял острием утонченный подбородок, не позволяя вампирше заговорить. «Как погляжу, привели в порядок и тело. Ничего не осталось. Разодетая кукла вместо скорбящей подруги». Он впился глазами в колдуна. «Просто помощница? Или уже наложница?» Тот не ответил, безразлично наблюдая за происходящим. «Твои слова ранят меня больнее клинка», — промолвила Лайла вопреки упертому в подбородок кинжалу. Остриё прокололо кожу, и по лезвию покатились алые капли. «Но я не буду судить тебя за неведение. Все сказанное мной правда, как и то, что существует шанс вернуть Джона. Сейчас нет времени объяснять все нюансы, но для этого потребуется сокрушить божественного стража и войти в Армориум. Могущество врага не знает границ. Его способно уничтожить лишь... Воздействие двух магий, темной и светлой. Она ощутила, как острая сталь переместилась обратно к шее. «Вынужденный альянс?» Ассасин недоверчиво хмыкнул. «А может, желтоглазка, ты просто морочишь мне голову, чтобы я не попортил твою новую игрушку?» Он тщетно искал ответ на лице молчавшего некроманта. «И не та ли это неведомая дрянь, куда дракон велел не лезть?» Лайла только открыла рот, однако грубая речь Армини перебила ее что-то не сходится. Если он жаждет превратить мир в балаган, на какой черт припёрся к нам, да еще не один? Она посмотрела на вампиршу. Мне хочется тебе верить, но тут я все же положусь на чуйку Рексволда. «Давай, медленно повернись!» скомандовал ассасин. «И без глупостей!» Кинжалы у сердца и шеи были по-прежнему наготове. Лайла без резких движений развернулась к нему лицом. «Это я, Рекси!» — тихо сказала она, глядя в карие глаза. — Возможно, ты и не признаешь меня. Я уже сама себя не узнаю. Заключила сделку с некромантом. Готова рискнуть судьбой мира ради любимого. Но разве на моем месте ты бы поступил иначе? Вампирша ждала в ответ хоть слово. Но воин был хмур и безмолвен, как снимавший мерки гробовщик. Все зашло слишком далеко. «Сейчас бы вернуться в морскую чайку, к холодному Элю и копченым змеям!» Она печально вздохнула. «Ты сделал для меня очень много, а я так и не поблагодарила тебя. Позволь хотя бы обнять». Невзирая на задрожавшие клинки, Лайла осторожно подалась вперед и, пристроив подбородок на крепкое плечо, положила ладони на спину ассасина. «Ты и Эрми...» Лучше друзей мне не сыскать. Надеюсь, мы еще встретимся. С неохотой, отпустив Рексфолда и грустно взглянув на задумчивую северянку, вампирша сделала несколько шагов назад. Я готова. Леонардо материализовался около нее, а через секунду они вместе распались на лоскуты тумана, черного как обсидиан. В последний миг я отвел кинжалы. Ассасин не сводил взора с элегантных следов на земле. Она могла вскрыть мне глотку клыками, сломать позвоночник или вдарить огнем. Но просто отстранилась, будто именно этого и ждала. Капли доверия! Значит, все-таки лайла. Эрминь тоже смотрела на пустоту в одночасье, ставшую щемящей. А знаешь, что самое отвратное? Совсем тихо изрек Рексфолд. Не столько за прощением она приходила. Сколько хотела по-человечески попрощаться».